Не по немецкому сценарию все вышло же. Поддерживали британцы и американцы меньшевиков и всяких окраинных националистов. И что стало в итоге с теми меньшевиками и локальными фюрерами? Технологии оранжевой революции приведут к брожению в обществе. И на политическую и социальную авансцену выйдут новые, еще не задействованные в текущих раскладах силы. Оранжевая революция обязательно перерастет в другую, красную и совсем не бархатную. В отличие от тех же украинцев, грузин, молдаван, не в обиду этим народам будет сказано, российским людям несвойственно местечковое мышление. Что бы ни произошло, в России всегда мыслили большим пространством, куда входит как минимум весь постсоветский мир. «Никому мало не покажется». Трудно разделить его оптимизм. Хотя бы потому, что и Украина не менее Россия, чем Российская Федерация. И особо российским людям похвастать пока нечем. Очень уж свойственно им оказалось в иные моменты и в определенных отношениях местечковое мышление – И удалось его просчитать нашим революционерам – и Горбачеву, и Ельцину. Да вряд ли на этот раз прозападные цветные марионетки похоронят Россию, но не вследствие загадочной русской души, мыслящей большим пространством. Не похоронят потому, что российские люди все-таки научились быстрее соображать, подсчитывать и договариваться между собой. И из урока оранжевой революции на Украине тоже кое-какие уроки извлекли, спасибо братьям-славянам. Однако наша сила и наша слабость пока что находятся в очень неустойчивом равновесии. Холмогоров смотрит на наши перспективы с большой тревогой. Проблема 2005 Основная опасность, которая угрожает в течение 2005 года, формулируется очень просто. Это угроза самоубийства власти. Попытка политической системы, сложившейся в России с 1991-1993 годов, И частично реформированный в 1999-2000 годах добровольно прекратить свое существование, выйти из игры, выведя с собой капиталы и вывезя людей, а заодно упразднив и суверенное российское государство как таковое. В России... Первым и главным выводом из украинских событий было предположение, что все это только репетиция того, что должно произойти в Москве. И появились многочисленные гипотезы того, как оно все будет у нас. На роль вождя революции назначали то Лимонова, то Рогозина, то Березовского – то выискивали в верхнем эшелоне элиты ту темную лошадку, которая попытается повести за собой народ. Но при этом недостаточно учитывался тот факт, что организованная оппозиция не является коренником в революционной тачанке. Коренным остается все-таки сам политический режим, который разыгрывает перед публикой драму самоуничтожения и легитимизирует любую оппозицию тем, что трудно себе вообразить что-то хуже, чем эти негодяи у власти. Поэтому выискивать надо не столько куколки или гниды, если говорить более точным языком, будущих революционных вождей. Сколько признаки подготовки к суициду власти, будь то дрожание рук, нервическое покуривание или поиск орудий самоубийства. И тут оказывается, далеко ходить не нужно. Веревка на которой в любой момент может повеситься политическая система современной России, свита, завязана в прочную петлю, И даже уже перекинута через потолочную балку. Правда, этот факт почему-то все обнаружили лишь тогда, когда петля затянулась на шее. И с начала года страну начали сотрясать массовые акции социального протеста, равных которым Россия не знала за весь путинский период. Монетаризация льгот. Самая бессмысленная, абсурдная и вредительская из всех квазилиберальных реформ последних лет начала приносить свои плоды. Плоды абсолютно закономерные. Крайне сомнительно, что подобные либеральные проекты могли бы быть приняты государством, не имеющим тяги к политическому суициду. Готовность злить народ может быть только сознательной, и те, кто предложил и протащил подобную реформу, скорее всего, руководствовались именно стремлением к большим потрясениям, ролью того самого бессмысленного и бессильного злодея, каковым должна быть власть по сценарию новейших импортных революций. Петля была изготовлена и прикреплена вполне сознательно, и голова в нее просунута совершенно добровольно. Просчитать политические последствия монетаризации труда не составляло. Радикальная западническая оппозиция, лондонский центр, патронируемый Березовским, также не скрывали своего стремления использовать социальное недовольство в целях ликвидации ненавистного режима. Либеральные издания в течение всего прошедшего года пестрели призывами к интеллигенции, осознать свое братство с народом, протестующим против той же власти и сделать социальные требования тем тараном, который разрушит политическую систему. Халмогоров. Проблема 2005, Спецназ России, 2005, номер первый. Чернов считает, что оранжевая революция в Российской Федерации, если начнется, перерастет в красную. Эксперты, близкие к либеральному лагерю, опасаются, что она проделает в нынешнем порядке брешь, в которую ворвется националистическая струя. И Грунов пишет. «Сегодня многие либералы не прочь поиграть, с уличной стихией. Однако в случае потрясений общество неизбежно сползает туда, куда движется оно в спокойный период. А движемся мы сегодня к обострению социальной напряженности, к росту ксенофобии и изоляционизма, к жажде твердой руки и решительных действий. Словом, если наша оранжевая революция состоится, она будет иметь отчетливо коричневый оттенок. А может, кто-то именно этого и ждет? Подавляющее большинство политологов не касается возможных альтернатив революционного сценария для Российской Федерации, хотя нет особых оснований считать, что будет в точности повторена схема, использованная в Сербии, Грузии и на Украине. Нет и открытых дискуссий между сторонниками разных сценариев, хотя оранжевая в Российской Федерации явно может пойти по двум разным траекториям. Или она начнется в центре, или на местах. Софиулин пишет. На территории России сценарий переворота по образцу оранжевой революции будет отличаться от оранжевых революций, произошедших в отдельных мононациональных республиках.